Глава 16. Они пришли к храму как раз вовремя, чтобы смешаться с толпой, и текущей внутрь. Сегодня народу было ещё больше. С егося чудотворной силе Джудит распространились, поэтому в толпе можно было увидеть и гномов холмов, и варваров с равнин, украшенных перьями, и даже несколько роскошно одетых знатных семей в сопровождении слуг. К своему ужасу, Райстен заметил нескольких знакомых из Утехи. Он надвинул бесформенную шляпу низко на лоб и плотнее запахнулся в чёрный плащ, который надел поверх своей белой мантии. Он был даже рад, что карамон поднял воротник рубашки чуть ли не к ушам, так что стало напоминать крупную черепаху. Райслин оставалось надеяться, что никто из земляков не узнает их и не проболтается о его занятиях магией. Людность храма немного смущала Райслина. Люди из всех краёв Абанасии должны были стать свидетелями его действий. Юноша никогда раньше не колдовал при таком стечении народа, и мысли об этом вовсе не успокаивали его. Если бы в этот момент кто-нибудь предложил Райстрину умоный грош за то, чтобы он ушёл, юноша схватил бы монетку и опрометчиво бросился прочь. Но самолюбие не давало ему сделать это просто так. После спора с Станисом, после разговора с братом, сестрой и друзьями, Райстлин не мог повернуть назад. Он боялся потерять их уважение и ту власть, которую начинал обретать над ними. Держась позади Карамона, Рейслин прикрывался его широкой спиной как щитом, пока они проталкивались сквозь толпу. Стурм шел чуть поодаль, одной рукой держа Тесельхофа за шиворот, а другой высвобождая кошельки и сумки прихожан из блуждающих пальцев таса. «Я должна сесть впереди, рядом со жрецами. Прекрасное место. Удачи вам!» — крикнула Китиара и помахала братьям рукой. «Погоди!» Рейслин отклеился от спины Карамона и попытался догнать сестру, но опоздал. Как раз в этот момент толпа сжала его со всех сторон. Китиара остановила одного из жрецов, и теперь он провожал просительницу к ее месту. «Что она собиралась делать?» – отчаянно подумал Рейслин, шепотом проклиная сестру за ее скрытность и недоверчивость, но тут же прикусил язык. «Одной шахты порода, как говорят гномы. Я с таким же успехом могу проклинать себя, ведь в мои планы тоже никто не посвящен». Никитиара, ни остальные. Опускай воротник, раздражённо приказал он Карамону. Куда нам садиться? спросил Стурм. Идите к стене, сказал Рейслин, указывая на верхний ряд из скамей и стал давать последние, самые важные указания. Тас, когда я крикну, смотрите, начинай двигаться вниз между рядов. Иди медленно и держи себя в руках. Не позволяй себе отвлекаться ни на что. Понял? «Если будешь делать, как я говорю, то увидишь такую магию, какой я никогда в жизни не видел». «Хорошо, Рейстлин», — пообещал Тасс. «Смотрите». Он повторил слово несколько раз, чтобы не забыть ненароком. «Смотрите, смотрите, смотрите. Я однажды видел Смотрителя. В зоопарке. Я вам когда-нибудь рассказы...» «Кендеров не пускаем». Путин преградил жрец в голубых одеждах. Нелюбящий угадь Стурм стоял, положив руку на плечо Тасса. Урэсли на перехватил его дыхание, но он не осмелился вмешаться и привлечь к себе внимание. К их общему счастью, Тасельхов привык к тому, что его постоянно выгоняют ото всюду и знал, как этого избежать. "Ой, да ведь он меня уже выводит отсюда, сударь", заявил Кендер, учась улыбкой. "Это правда?" Стурм, чьи усы взъерошились от волнения, еле заметно наклонил голову. "Это была самая большая ложь, на какую юный рыцарь когда-либо осмеливался". Он понадеялся, что мера в исключительных случаях позволяет лгать ради благой цели. "Так да прошу прощения, что помешал вам, сударь", сказал жрец, смягчаясь. "Пожалуй, не буду задерживать вас и мешать выполнению полезного дела". Двери в той стороне. Он махнул рукой. Стурм поклонился жрецу и потащил тосельхов и прочь, заглушая вопли Кендера суровыми возгласами молчать и периодически встряхивая его за плечи для большей выразительности. Рыслин наконец выдохнул. "А нам куда?" спросил Карамон, вставая на цыпочки и глядя поверх толпы. "Куда-нибудь поближе к арене. Тогда держи за мной", посоветовал Карамон. Работая локтями, плечами и коленями, он проложил себе и брату путь сквозь толпу. Люди начинали бы его ругаться, но, оценив габариты Карамона, замолчали. Возле арены было больше всего народу. Свободное место обнаружилось только на одной скамье и то с самого краю. К тому же устроиться там мог бы только ребенок. «Следи за мной», — сказал Карамон, подмигнув брату. Он плюхнулся на свободное место, толкнув при этом богатую, судя по роскошной одежде, женщину средних лет, которая окинула парня ледяным взглядом и, поджав губы, демонстративно отодвинулась от него, насколько могла. Рейстлин не мог понять, что брат собирается делать дальше, Но тут Карамон внезапно рыгнул и сразу же шумно пустил газы. Те, кто занимал места по соседству, поморщились с отвращением взглядом на Карамона, а женщина, сидевшая возле него, прикрыла нос и рот рукой. "Это всё гороховая похлёбка на обед", виновато ухмыльнулся он. Женщина поднялась. Подобрав свои шёлковые юбки, она наградила его испилеяющим взглядом и воскликнула: "Свинья! Не понимаю, как они могут пускать сюда людей вроде тебя. Я буду жаловаться. С этими словами она бросилась вверх по ступеням на поиски жрецов. Карамон подвинулся и похлопал по скамье рядом с собой, предлагая брату занятие освободившееся место. "Я и не знал, что ты способен на такие ухищрения, брат мой", пробормотал Рейстен, усаживаясь. "Да, я такой", рассмеялся Карамон. Райстен смотрел со в толпу и вскоре разглядел Стурма, который стоял в тени колонны возле прохода. Досельхофа видно не было. Вероятно, Стурм затолкал его подальше в тень. Савамнитс тоже выглядывал Райстену и когда увидел его, коротко кивнул и показал большой палец. Маленькая рука показалась из-за спины Стурма и помахала. Кендер и Рыцарь были готовы. Райстен повернулся к Арене. Ему не пришлось долго искать сестру. Китиара стояла вместе с другими просителями в самом низу. Как будто почувствовав его взгляд, сестра улыбнулась своей очаровательной кривой улыбкой, и Рейстлин с какой-то обидой понял, что она спокойна, расслаблена и даже весела. В отличие от него. Когда последние зрители торопливо прошли на места, двери закрылись. В храме стало темно. В жаровнях на арене вспыхнул огонь. Вошли жрецы и жрицы, несшие очарованных змей в корзинах, и запели. «Скоро должна была появиться Джудит». Звездный час Рейслина приближался. Но юному магу было страшно. Он чувствовал, как холодеют руки и ноги, а лоб покрывается испариной. Рейслин знал, что это называется боязнь публики. Он испытывал эту боязнь и прежде, перед представлениями на ярмарках в утехе. Но страх всегда исчезал, когда представление начиналось, и больше не беспокоил его. Юный Мак никогда раньше не ковыдовал перед таким количеством зрителей, которые к тому же будут настроены враждебно и недоверчиво. Раистин никогда не рисковал столь многим, и его страх был в сотню раз сильнее, чем раньше. Руки юноши уже стали холодны как лёд. Пальцы не слушались, так что он не был уверен, что сможет хотя бы достать свиток из футляра. Его желудок болезненно сжимался, и Раистин испугался, что придётся спешно покидать храм. Во рту у юного мага так пересохло, что он не мог произнести ни слова. «Как же я буду произносить заклинание, если не могу говорить?» Рейслин обливался холодным потом и временами вздрагивал от холода, ноги налились свинцовой тяжестью. Его представление обещало окончиться позором и бесчестьем. В довершении всего, под конец его наверняка вырвет на свои же одежды. Верховный жрец начал говорить. «Рейслину было все равно». Он сидел, сутулившись, чувствуя себя жалким и смертельно больным. Появилась верховная жрица Джудит в своих небесно-голубых одеждах и произнесла приветственную речь, но Рейст ничего не слышал из-за шума в ушах. Его время неумолимо приближалось. На него выжидающе смотрел Карамон, и из темноты за ним наблюдала Китиара. Стормы тесельхов ждали его сигнала. Они рассчитывали на него, зависели от него. Они бы поняли его неудачу. Они были бы добры к нему. Ни в чём бы его не упрекнули. Они бы жалели его. Джудит опустила руки. Рукава спадали складками, укрывая её ладони. Жрица готовилась произнести заклинание. Рейслин зашарил по поясу, веща футляр, заставил свои негнущиеся пальцы отвинтить крышку, вытащил свиток, но его руки так тряслись, что он едва не уронил его. Юный маг запаниковал, испугавшись, что может потерять свиток. и крепко сжал его в кулаке. Медленно, всё ещё дрожа, Раистен сбросил свой чёрный плащ и встал во весь рост. Соседи кидали на него раздражённые взгляды. Кто-то сзади зашипел, чтобы он сел на место. Юноша продолжал стоять, и к голосу позади него прибавилось ещё несколько. Шум привлёк внимание других людей, включая жрецов на арене.